Должно быть уж таков я по природе. Беспокойная жизнь морского бродяги мне больше по сердцу, чем мирное житье моих сухопутных друзей. Итак, в путь, дорогой Гулливер. Да-да, в путь, друзья мои. Сначала все было прекрасно. Попутный ветер, мы с доброй надежды где был брошен якорь,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 Я вижу длинную песчаную косу и какую-то бухту. Как есть, капитан, это бухта? Но достаточно ли она глубока, чтобы в неё мог войти такой большой корабль, как Adventure? Трудно сказать, капитан. Пошлите к берегу баркас с десятью хорошо вооружёнными матросами. Есть, капитан. Они найдут там озеро или реку и пусть привезут нам пресной воды. Капитан. Позвольте и мне отправиться на берег вместе с матросами.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 Вот и лес. Несколько странный, но все-таки, пожалуй, лес. А впрочем... Ой, что это? Прямо по голове щелкнула шишка какая-то. Ой, опять? Да что ж это такое? Постойте, постойте. Это не шишка, нет. Это... зерно величиной шишку. Это не лес, не сосны, а колосья, ячменя, огромные, как наши деревья. Гулливер, куда ты попал? Куда? Вот так, друзья мои, наш уважаемый Гулливер оказался в стране великанов. Это страна, которая называется Бробдингнет. А главный город ее Роль-Бруль-Грут, что значит «Гордость Вселенной». И живут тут люди необыкновенно большого роста. Впрочем, не будем забегать вперед, а давайте-ка вместе с нашим героем познакомимся с этим удивительным и непривычным для нас миром. Что это? Какая-то широкая, темная плита Она шевелится Поднимается Так ведь это Ну да, это это подошва Огромного башмака О боже, снова это чудовищ Или другое такое же А какая разница, он же просто задавит меня Как лягушонка, как насекомое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 На нас ведь он малый смахивает. И то верно. Ручки свои сложил, пилопочет чего-то. Ну и дела. Кузнечик говорящий. Ишь ты, шляпка какая на нем. Опусти-ка его на землю, хозяин. <связывая> и ходит-то, как мы. <связывая> ну, тоть-в-тоть. Тоть. хозяин, это он кланяется нам. Очень даже похоже на то. <связывая> Я приветствую вас, уважаемые великаны, Тс. и хочу предложить вам в качестве скромного подарка вот этот кошелек с золотом. Смотри, О. смотри. «Опять что-то говорит?» «Лопочет и лопочет чего-то!» «Смех да и только!» золото! «Это ж надо!» «Слушай, хозяин, давай-ка пойдем и покажем его нашим!» «Так и сделаем!» «Ну-ка, кузнечик, а -а -а! иди а -а -а! сюда!» Заверну-ка я тебя в платок, да и в карман. Вот так. Пойдем, хозяин, развеселим наши. Пойдем, пойдем, как раз к обеду и поспеем.